Тот, кого показал тебе Калиостро, был трисмегист, ибо у Кальвостро есть с ним какие-то сношения. Тот, кого ты видела в театре, в ложе графа Головкина, был трисмегист, ибо трисмегист живет у него в доме, и они вместе занимаются химией. И алхимий. И, наконец, тот, кого ты видела во дворце на следующий день, тоже был трестмегист. Ибо вскоре после того, как я простилась с тобой, он приходил ко мне. И, между прочим, рассказал мне множество подробностей о побеге Тренка, чтобы похвастаться, будто способствовал его побегу, добавила госпожа фон Клеист, и получить с Вашего высочества деньги, которых он, конечно, не издержал. Ваше высочество может думать о Трисмегисте что угодно, но я осмелюсь сказать, это и ему самому он авантюрист. Что не мешает ему быть великим магом? Не так ли, Клеист? Каким же образом в тебе уживается такое глубокое почтение к его искусству и такое презрение к нему самому? Ах, принцесса, это вполне понятно. Мы боимся чародеев, но и ненавидим их. Это чувство очень похоже на то, какое мы испытываем по отношению к дьяволу. И тем не менее все хотят увидеть дьявола, и не могут обойтись без чародеев. Такова твоя логика, моя прекрасная коллега. Но, принцесса, каким же образом вы узнали, что этот человек похож на графа Рудольштатта? спросила Консуэла, слушавшая этот странный спор с жадным вниманием. А, совершенно случайно. Я и забыла тебе сказать, сегодня утром когда Сюпервиль рассказывал мне твою историю и историю графа Альберта, этого странного человека, мне захотелось узнать, был ли он красив и отражалось ли на его наружности его ну, необыкновенное воображение. Сюпервиль задумался, а потом ответил, знаете, сударыня, Мне нетрудно дать вам о нем правильное представление. Ведь среди ваших игрушек есть один чудак, который необыкновенно походил бы на этого беднягу Рудольштадта, если бы он был более худым, более бледным ну и причёсывался по-другому. Это ваш чародей ты Трисмегист. Вот где разгадка, моя прелестная вдова. И эта разгадка столь же мало малозагадочна, как вся их компания Калиостро, Трисмегист, Сен-Жермен и так далее, и так далее. О, сняли от меня огромную тяжесть», — сказала Парпарина. «Сорвали с глаз черную пелену». «Мне кажется, что я возрождаюсь к жизни, пробуждаюсь от мучительного сна. Да благословит вас Бог за это объяснение. Значит, я не безумная. Значит, у меня нет видений. Значит, я больше не буду бояться себя самой. И все-таки... Нет, человеческое сердце непостижимо». Добавила она после минутного размышления. Кажется, я уже жалею о своем былом страхе и о своих прежних мыслях. В своем помешательстве я почти убедила себя, что Альберт не умер, и что наступит день, когда, заставив меня страшными галлюцинациями искупить зло, которое я ему причинила, он вернется ко мне без чувства обиды или неприязни. Теперь же я твердо уверена в том, что Альберт спит в гробнице своих предков, что он уже не проснется, что смерть не отдаст своей добыче